«Ну и воздух у тебя, Чугунов!» Игорь Корнеев, прищурившись от солнца, смотрел на раскрытое окно машины. «Век бы здесь жил!» — продолжал он. «Вот и приезжай, да послужи здесь. Ты уже один раз сидел. Здесь опять посадят». «Тебя-то не посадили?» «Это пока. Мне сорок пять лет, а я все капитан. Понял, как у нас?» «Не понял. А здесь и понимать нечего. Нашего начальника тоже сажали. Он теперь в Средней Азии воюет. Ну, а мне до пенсии четыре дня. Уходишь?» ухожу и из города этого бегу. Меня пока погоны милицейские защищают, а с пенсионером они в два счета. Кто они? Игорь, или ты не знаешь кто? Здесь же куплено все. Сейчас увидишь, кто в Дагомысе отдыхает, одни крутые. Каждый день там что-нибудь случается, а взять кого? Отвоевался я. Как они, жить не могу, да и не хочу бороться, сил уже нет». Машина проскочила бедноватый рабочий поселок. Из-за поворота показались белоснежные корпуса Дагомыса. «Вот видишь», — продолжал Чугунов, — «Дагомыс! Когда эти гостиницы построили, уже тысячи брали за номер. Ты сам подумай, кто там жить сможет». «Я во всяком случае не смогу». «Правильно. Была бы моя власть, я бы эти корпуса окружил бы ночью, да взял бы всех». По тридцать седьмому соскучился, усмехнулся Корнеев. Чугунов ничего не ответил, только махнул рукой. Боря-мясник занимал трехкомнатные апартаменты. Но в номере его, естественно, не было. Следову обнаружили в солярии. Он сидел в шезлонге, напялив на лысую голову солнцезащитный козырек с неведомым заграничным названием. Из-под ремня шорт вываливался сытый живот. Около шезлонга стояла кастрюля со льдом, в ней охлаждалось баночное пиво. Рядом с ним, закрыв лицо платком, расположилось длинноногое существо в еле заметном бикини. Корнеев подождал, пока Боря дососет очередную банку пива, Подвинул шезлонг и сел рядом. Привет, Боря. Привет. Мясник прицельно бросил банку в урну. В баскет играл, усмехнулся Игорь. А тебе чего? Говорил он лениво, в растяжку, явно подражая крутым ребятам из видеофильмов. Ты кому гараж сдал? Иди отсюда, пока я не встал. Фраза была рассчитана явно на бикине. Я тебя второй раз спрашиваю, тихо сказал Игорь. Ты гнеда. Боря-мясник вскочил. Корнеев, чуть приподнявшись, толкнул его в грудь. Боря рухнул в затрещавший под его тяжестью шезлонг. «Мы из уголовного розыска», — сказал Чигунов. а хоть из КГБ!» Боря попытался встать, но не мог. Шезлонг провалился, и ноги его оказались на уровне подбородка. Корнеев облокотился на ручки шезлонга, наклонился к Боре. «Слушай меня, Боря-мясник, я сюда из Москвы не загорать приехал, хотя здесь и хорошо очень». Море, солнце, воздух, пиво холодное, телка красивая, что еще нужно мужчине, а? Боря молчал, только дышал тяжело, с присвистом: Мы тебя сейчас заберем и окунем на 72 часа в камеру, а потом в Москву, в наручниках. Нет на мне ничего! выкрикнул Боря. Девица его впервые заинтересовалась происходящим, сняла платок с лица и села, и Корнеев узнал ее. Совсем недавно фильм с ее участием показывали по телевизору. А что на тебе есть и чего нет, это мы разберемся. Только отпуск твой нарушим и кайф сломаем». «Ну чего вы ко мне пристали? Я ключ от гаража Витьке Калу отдал, ему надо было машину ремонтировать. Он пришел, попросил, я отдал и все дела». «Вот это разговор деловой, пошли к тебе в номер, запишем все это». «Зачем записывать?» Голос Бори стал плаксиво тонким. «Закон требует». А в Иркутске шел дождь, и в открытое окно влетел свежий ветер. Борису Лугунову казалось, что пахнет он байкальской водой. Они сидели втроем в кабинете начальника уголовного розыска области. Начальник Борис исследователь прокуратуры. «Мы Козлова этого по подписке отпустили», — сказал следователь. «Просили за него, хотя уголовник бывший». «Он же государственный дракметал защищал», — сказал начальник розыска а потом пределы не превысил их вооруженных четверо с автоматическим оружием. «Конечно так это», — вяло проговорил следователь. На лице его была написана явная жалость, что приходится отпускать такого человека. «Кроме Козлова», — начальник розыска встал, — «Есть у нас всего один свидетель, пилот вертолета Акимов. Сейчас я его вызову». В кабинет вошел совсем молодой парень в летной форме с двумя нашивками на погонах. «Садись, Акимов», — сказал начальник розыска.